«Вы кем здесь работаете?» — поинтересовался он. «Я? Артистка!» — неожиданно для себя сказала Анфиса, сама не понимая, зачем понадобилась ей эта ложь. «В театре поручили мне роль девушки из лесного поселка. Вот я здесь и вживаюсь в образ». «Вот оно что!» — уважительно проговорил Дементьев и добавил с изрядной долей разочарования. «А я думал, вы здесь работаете».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 «А чего там?» — со смехом ответил Дементьев. «Видно птицу по полету». «Вот и пришли», — Анфиса показала на двухэтажное здание конторы. «До свидания». «Как? Уже?» — вырвалось у Дементьева. «До чего же маленький поселок? Мы так и не познакомились». Он поставил чемодан на снег и протянул руку. Оглушив Дементьева с Анфисой визгом, по улице промчалась стая мальчишек, вооруженных деревянными саблями. — В Чапаева играют, — сознанием дела сказал Дементьев и задержал руку Анфисы в своей. — Вы в областном театре работаете? — В областном, — не очень-то уверенно ответила Анфиса, начиная жалеть уже, что пустилась в этот ненужный ей обман.